Папа Зепа. Мне 10 лет. В годы своего детства я ничем не выделялся среди сверстников, и со мной не очень-то хотели дружить. Мальчик из небогатой семьи, особых успехов в учебе не имел, да и физической силой не отличался. Для одноклассников я был просто незаметным парнем, и меня часто называли по фамилии Чубаров, потому что не могли вспомнить, что меня зовут Рома. «Но я всегда находил утешение в дружбе с одной девочкой из моего двора. Ее звали Василиса Манина. Она никогда не давала себя в обиду, не боялась подраться, а потому ее тоже не очень любили. На самом деле она была мягкая и чувствительная. Ей просто приходилось иметь шипы, чтобы хамоватые девчонки не заклевали. Вот мы с Василисой и сошлись, как два изгоя. Всегда держались рядом». Иногда слышали язвительные смешки в нашу сторону, но меня это не волновало. Да что они знали о настоящей дружбе? Бывало, к нам присоединялся еще один мальчик, который даже нам казался странненьким. Паша Думин. Говорящая фамилия. Он был тот еще выдумщик. Рассказывал, что ветер носит слова людей по воздуху, и он их слышит. Но не всегда понимает, потому что это голоса на всех языках мира. Еще Паша верил, что все вороны его ненавидят за то, что он в детстве развлекался, пугая их. Но самыми странными были его рассказы о непонятных персонажах, которых он иногда встречал. Однажды Паша не появлялся во дворе целых две недели, а потом подошел к нам с Василисой и молча присел рядом на корточки. Ты болел, что ли? — спросила Василиса. — Нет, — ответил Паша. «У меня появился новый друг, в другом месте. И как его зовут, я предвкушал очередную приукрашенную историю». «Папа Зепа», — сказал наш странный приятель. Василиса рассмеялась, а я подумал, что это такое странное прозвище. «Что за пацан?» «Он не пацан», — опустив глаза, Паша черкнул пальцем по асфальту. «И не человек. Папа Зепа — это голова и ноги. Теперь и я засмеялся». «Ну и где такое живет?» Мальчик не думал слишком долго, он словно заранее продумал все ответы. «В лесу динамитный завод, знаете? А вообще-то он из другой страны. Золотомир называется». У меня не было настроения обсуждать его фантазии, и я сказал, «Паш, давай сменим тему. Утомляешь своими выдумками». «Выдумками?» — у него от удивления вытянулось лицо. «Вы тоже считаете, что я все придумываю?» «Ну а что, нет?» — спросил я. Василиса посмотрела на Пашу сочувственно. Она не хотела быть жестокой. «Вы мне казались нормальными», — вздохнул мальчик, а потом поднялся с корточек и заявил. «А, хорошо. Я же могу доказать. Даже лучше будет, если я вас познакомлю. Хотите по позепу увидеть?» Я согласился. Мне нужно было убедиться, что мои обвинения справедливы, а Василиса пошла за компанию. Динамитным заводом у нас назывались руины здания, разрушенные взрывом около века назад. Каждый школьник в нашем городе знал, что на том предприятии делали взрывчатку для работ на рудниках. Завод стоял всего несколько лет, пока не произошла трагедия. Как показало расследование, взрыв произошел из-за ошибки при смешивании серной кислоты и глицерина. Тогда погибли несколько человек, а от здания до наших дней – Сохранилась единственная стена из красного кирпича и фундамент. За сто лет это место поглотил лес. Все обросло соснами, березами и мхом. Но все знали, как туда добраться. По заросшей насыпи, что осталось от железной дороги. Паша уверенно шел впереди. Мне было интересно только, какие отговорки у него заготовлены. Скажет, что его друг не пришел, но это не повод не верить в его существование. Мы подошли к стене за высокими соснами, и, дурачись, Василиса вскрикнула «Папазепа!» И тут же послышался ответ, похожий на рык медведя. «Что?» Моя подруга перестала смеяться, с ее лица исчез румянец. Я тоже оторопел, а Пашка хмыкнул и сказал «Ну давайте, идите, чего встали?» «Давай ты первый», — сказал я, струсив. Пашка, ничуть не боясь, зашел за стену. Оставалось утешать себя надеждой, что там стоит какой-нибудь человек. Да и ведь с Пашкой все в порядке. Значит, и нам бояться не стоит. Я взял Василису за руку, и мы пошли за стену. Там вместе с нашим другом стоял он. Не человек, а неуклюжая карикатура. Все, как рассказывал Паша. Голова с огромной пастью и зубами размером с детские кубики. Глаза шары с голубыми зрачками. Ноздри куда свободно пролез бы кулак и уши не меньше кастрюльных крышек. У этого персонажа не было туловища, а только ноги в широких полосатых штанах. «Папазепа, я привел к тебе своих друзей, познакомьтесь», — сказал Пашка. Я не знал, куда деваться от страха, и все сильнее сжимал ладонь Василисы. Папазепа со скрипом поводил челюстью. Моя подруга закричала так, что меня оглушила и, вырвав руку, побежала без оглядки. «Стой, Василиса!» заикаясь, проговорил я и побежал следом. Делал вид, что просто пытаюсь ее догнать. Даже в эту минуту мне хотелось сохранить лицо. Но я тоже был напуган до смерти. И как только Паша не боялся этого позепу, Это ужасное и на вид совсем недружелюбное существо. Василису мне удалось догнать только в черте города. Она перешла на шаг и мы пошли рядом, то и дело оглядываясь назад. Удивительно, что всю дорогу мы смеялись и обсуждали, как это было весело. А ведь не врал Пашка про своего нового странного друга. Следующий день выпал на воскресенье. Мы встретились с Василисой и Пашей во дворе ранним утром. Дураки! Испугались! Он же добрый! Вид у мальчика был торжествующий. Мы теперь смотрели на него с уважением, Поверили, наконец, что он и правда необычный парень. Имел он некий талант находить все странное, сокрытое от глаз. И мы хотели быть посвященными в эти тайны. «Почему Папа Зепа такой страшный?» — интересовалась Василиса. «Ничего не страшный, просто не похожий на нас», — объяснял Паша. «Он ведь из Золотомира. Там все другие и все другое». «А где это? На другой планете?» — спросил я. Наш приятель сделал лицо, будто услышал какую-то несусветную чушь. «Какая еще другая планета? Это прямо здесь. Туда можно попасть через лесной коридор, но путь туда знает только Папазепа». «Ты там был?» — Василиса кусала ногти от нетерпения. «Не был еще?» — с сожалением сказал Паша. «Не хочу один идти. Стремаюсь. Ты не доверяешь Папазепе?» — спросил я. Просто боюсь ходить один в незнакомые места, отмахнулся Паша. Вдруг заблужусь. Но мне вчера папа Зепа сказал, что может отвезти нас всех туда. Вы ему понравились, только надо найти какой-нибудь кусок веревки. Там надо ходить строем, держась за веревку, чтобы не потеряться. Пойдете со мной? Мы были маленькими детьми, еще не умели оценивать степень опасности, а потому страхи нас не останавливали. Думали, вместе не пропадем, а потому отправились искать веревку. Мы схулиганили, отвязали, качели тарзанку от дерева над прудом, палку выбросили, подрезали веревку битым стеклом до нужной длины и отправились в лес. Паша шел первым. За ним шагал я, а за мной Василиса. Наш странный друг дергал канат, чтобы за ним поспевали, а мы с подругой рабели. Перед кирпичной стеной мы остановились. Василиса, как и днем раньше, крикнула, но уже без смешка, «Папазепа!» И опять по лесу разнесся медвежий голос, «Что?» Мы зашли за стену. Он ждал нас там. Чтобы не бояться, я пытался представить этого персонажа как ростовую куклу с детского утренника. Но папазепа был слишком натуральный. В глазах блестела влага, из пасти сочилась слюна, а в ноздрях пузырилась слизь. «Идемте», — сказал он. И мы потопали в чащу. Мне затуманило голову. Я пропустил момент, когда мы оказались у лесного коридора. На пороге прямой тропы, где лес будто расступился высокие деревья стояли вровень, будто столбы. Далеко впереди стоял еще один чудной персонаж в коричневой рясе. Телом он напоминал человека, но вот его голова была большая и плоская, как крышка, от канализационного люка. «Это король солнца!» шепотом объяснил Пашка. «Он всегда в тени, потому что не любит свет. Этот персонаж должен был пропустить нас в золотомир. Как только мы ступили на дорогу лесного коридора, меня объял холод, но дрожи не было. Я даже почувствовал себя легче и перестал чувствовать свое тело. «Король солнца, что не любит солнечный свет?» Весь этот мир состоял из сплошных противоречий. Стражник входа имел золотистую кожу, и его круглое лицо теперь казалось мне большой монетой. «Как вас зовут?» — спросил он, когда мы подошли ближе. «Я Паша, это Василиса и Рома», — ответил наш лидер. «Идите!» — король солнца уступил нам дорогу. Сразу за лесным коридором начинался город. Там, как и в нашем мире, была такая же осень. На деревьях желтые и красные листья. Но дома отличались от наших. Все кособокие, нагроможденные, как попало, и более крупные, чем в нашем городе. Все вокруг создавало ощущение нереальности, как во сне. Даже облака были необычные, закрученные спиралью в центре неба. Я и не заметил, что папа Зепа уже не ведет нас. Он куда-то исчез. И теперь мы остались сами по себе. Пашка уверенно шел впереди. Василиса чуть ли не толкала меня в спину, озираясь любопытными глазами. Похоже, только я чувствовал страх. Идя по улице, мы стали замечать и других детей нашего возраста. Они, как и мы, ходили группами, взявшись за веревку или бродили поодиночке. Все встречные ребята нам улыбались, но никто с нами не разговаривал и не здоровался. «Чего они такие довольные?» — шепотом спросила Василиса. Честно, я бы их довольными не назвал. Мне казалось, что их лица выражают натужное счастье. Пашка обернулся и ответил. В золотом мире такое правило. Тут незачем грустить, потому что не бывает смерти. Когда он сказал слово «смерть», я от чего-то вздрогнул. Мы стояли у детской площадки, где никто не играл. Горки и карусели забросала листва. Я смотрел на прохожих. Среди них были простые дети, а взрослых заменяли странные создания. Люди-корнеплоды на тонких ножках, с лицами во все тело и ветвями на макушке. Люди с двумя головами, худые, как скелеты, существа, ползающие по земле. «Смотрите, ребята!» – вскрикнула Василиса. Она обратила наше внимание на нечто с телом женщины, только вместо лица из повязанного платка – Торчал огромный птичий клюв. Вела на себя тоже, как птица. Склонялась к земле и клевала крошки. Пашка сказал «Ничего себе!» И эта женщина возмущенно вскрикнула. Подбежала, размахивая руками, будто крыльями. Она дернула Пашку за шиворот. Он упал. Женщина дважды ударила его клювом в лицо и с криками унеслась по улице. «Я с ужасом понял, что произошло. Пашка лишился глаз». Он растирал кровь по лицу, моргал пустыми глазницами и кричал «Помогите! Ничего не вижу!» Я был полностью растерян и не знал, что делать. К нам сбежались другие дети. И первое, что они попросили, это успокоить Пашку, чтобы не стало хуже. «Ничего страшного!» — сказал один кучерявый мальчик. «Позовите папа Зепу, он сможет его вылечить». «За что она его?» — с дрожью спрашивал я. «Да кто знает эту бабку-птицу? Наверное, слишком долго смотрел на нее, или он просто ей не понравился». «Вот так место. Здесь кому-то запросто могут вырвать глаза, если не понравился», — думал я. А Василиса уже кричала во все горло. «Папазепа! Папазепа!» И минуты не прошло, как он явился, растолкал собравшихся детей и рыкнул Пашке. «Встань!» Наш друг поднялся на ноги. Папазепа поразинул огромную пасть и махом откусил ему голову. Я отпустил веревку, закрыл лицо руками, но смотрел через пальцы. Папазепа с хрустом жевал, изливаясь красной слюной, а тело Пашки дергалось на земле, пока из обрубка шеи не начала показываться новая голова. За пару минут он снова стал прежним. Василиса упала на колени и обняла его со слезами. Я больше не мог это выдерживать. Произошедшее было для меня слишком диким и страшным. И я, оставив своих друзей, побежал обратно. Мы ведь не так далеко ушли, но лес будто отодвинулся. Я бежал и бежал, не чувствуя усталости. Наконец, темный лесной коридор. Персонаж с плоским лицом по имени Король Солнца смотрел на меня с лютой злобой. Он расставил руки, готовясь меня поймать». Но я оказался ловчея, пролетел у его ног, и теперь он гнался за мной по дороге. «Вернись!» — казалось от его крика гнутся деревья. Король солнца отставал от меня на несколько шагов. И вот она, заветная граница света и тени. Перескочив ее, я упал грудью на землю. Я точно спал, а потом проснулся, поднял голову, резко посмотрел назад. Там уже не было ни лесного коридора, ни короля солнца. Обычный лес. Я подумал, что мои друзья остались в Золотом мире, Но вдруг увидел их. Паша и Василиса молча уходили в сторону города. Я встал и побежал за ними с радостными криками. А они только равнодушно оглянулись на меня. «Василиса, Пашка, как вы сбежали?» — спросил я, догнав их. Просто встали и пошли ответил Пашка недобрым голосом. Василиса смотрела, как мне тогда казалось, разочарованно. В ее взгляде не было ничего. До города мы дошли молча. Я подумал, что они затаили обиду на мою трусость, за то, что сбежал из этого странного места без них. Но я надеялся, что это скоро забудется, и мы будем обсуждать наши путешествия в Золотомир, хвастаться другим ребятам. Этого не случилось. С того дня Паша и Василиса перестали со мной дружить. От них можно было услышать только «привет» во время случайной встречи. А потом они и здороваться со мной перестали. Я винил себя за предательство. Мне 16 лет. Когда я остался один, мне больше не хотелось мириться с участью изгоя. С годами у меня появились приятели, не похожие на моих старых друзей. Впрочем, я и сам изменился. Вытянулся ростом, старался следить за тем, как выгляжу, и притворялся, что мне нравятся игры по сети. Так было принято в моей компании. Я стал слишком взрослым, чтобы верить в сказочных персонажей. Но куда было деть свои воспоминания о путешествии в Золотомир? Я это точно не выдумал. Меня все еще тревожили кошмарные сны. Я боялся подходить к лесу. И каждый раз приходом осени становилось как-то не по себе. Родители купили квартиру в новостройке. Теперь я жил на другом конце города и не видел никого из своего прошлого окружения. Но однажды в автобусе мне встретился Пашка. Мы не виделись 6 лет. Он стал крупнее, и вся детскость его лица бесследно исчезла. Паша смотрел в окно. Место рядом с ним было свободно, и я подсел на соседнее сиденье. «Привет!» Парень медленно повернул голову и посмотрел на меня равнодушными глазами. «Привет!» Мне стало неловко. А не обознался ли я? Может, это не Пашка, а кто-то на него похожий? «Не узнал?» «Я Рома Чубаров. Помнишь меня?» «Помню», — без эмоций ответил мой старый знакомый. «Круто!» Я надеялся вызвать в нем какие-нибудь чувства. «Такое совпадение. Ты мне недавно снился. И Василиса тоже. Вы там были детьми, какими я вас запомнил. Странно», — вяло согласился он. «Ты вообще помнишь наше детство?» «В общих чертах». Паша отвечал так сухо и незаинтересованно, что я чувствовал себя навязчивым чудаком. В детстве все было наоборот. Его считали выдумщиком. «Кем он теперь стал?» нелюдимым бубнилой. Паша, которого я знал, не был таким. Он был чувствительным, ранимым. Он не мог молчать и держать в секрете, что слышит голос ветра. А из этого бревна, каким он стал, и слова не вытянешь. И все же я продолжал говорить. «Так интересно, вы с Василисой в моем сне держались за веревку. Ты же помнишь эту игру про веревку? Мы устраивали такие глупые игры». «У меня странные воспоминания. Реальное и выдуманное смешалось. Я как будто помню, что видел персонажей, которых ты выдумывал. И тот город, Золотомир он назывался. Хотелось бы с тобой поговорить об этом». «Прошу меня извинить». Паша поднялся с кресла. «Не мог же я держать его. Пришлось встать и пропустить». Парень не попрощался, выпрыгнул из автобуса на остановке и пошел куда-то. Я провожал его взглядом. Мой старый знакомый уходил, не оглядываясь, словно уже и забыл о нашей встрече. Что же я такого сделал, чего он не может мне простить? Небо хмурое, ветрено, а маленькие дети играют во дворе. В них много жизни и задора. Дети могут испытывать чистую радость и быть предельно несчастными. Это дети. Они постоянно катаются на волнах настроений. Они смеются и кричат на всю улицу. Их еще не научили разговаривать в полголоса. Я смотрел на детей и думал, что они могут вырасти совсем не похожими на себя. Ребята сейчас могут быть фантазерами и мечтателями, но это не значит, что они не станут кем-то вроде Паши, выцветшими, как рисунок на асфальте. И что это они тут нарисовали? Я пригляделся к образу, выведенному цветными мелками. Человек в длинной рясе. Голова большая и круглая. Да это же король солнца. Я узнал персонажа, которого помнил с детства. Он сторожил вход в золотомир. И он всегда в тени, потому что не любит свет. Это же была только игра и детское воображение. «Эй, ребята, можно вас?» — позвал я. Два мальчика и одна девочка перестали шуметь. Они подошли ко мне с опаской. На вид им было лет по семь-восемь. Я казался им взрослым дядькой. Но мне всего лишь хотелось узнать про рисунок. «Кто это?» «Король солнца», — ответил один из мальчиков. «Король солнца», — радостно повторила девочка. «Третий мальчик только кивал». «А откуда вы знаете?» — спросил я. «Все это знают», — сказала девочка. «Есть такая история про лес». «Через него можно попасть в волшебную страну!» Я стал слишком напряженным. Сердце билось тяжелыми ударами, дрожь в ногах. Одна бессонная ночь проходила за другой, и все из-за мыслей о дурацкой игре. Хотя кого я обманывал, не было этой игрой. Чтобы хоть немного сбавить стресс, я начал гулять вечерами, дышать свежим осенним воздухом. В новом районе... У меня было любимое место – искусственный пруд, окруженный деревьями. Днем в пруду плавали утки, а вечером пешеходные дорожки освещались теплым светом невысоких круглых фонарей. Там всегда кто-то был. Влюбленные сидели на скамейках в обнимку или бегуны проносились мимо. Я полюбил эти прогулки и не тревожился из-за темноты, пока не заметил, что за мной ходят. Преследователь не мог делать этого скрытно. Он слишком громко чавкал и шаркал ботинками. Когда я стал оглядываться, он пытался спрятаться за деревом. Но это было просто нелепо. Его шаровидная голова торчала из-за ствола. За мной следил он, не человек, а голова и ноги. Папа Зепа, герой моих самых страшных воспоминаний и кошмарных снов. Он смотрел на меня, и в его глазах не было доброты. Из пасти капала слюна. Я хорошо помнил, как эти гнилые зубы откусили Пашке голову, а потом у него отросла новая. Но то случилось в Золотомире. Там нет смерти, а в нашем мире смерть существует. Я споткнулся, пока бежал домой, но даже не почувствовал, что вывихнул лодыжку. Искусственный пруд перестал быть моим любимым местом. Я поклялся самому себе. Никогда больше не говорить и не вспоминать о персонажах таинственной страны за лесом. И сдержал бы обещание, если бы не Василиса. Она жила в нескольких километрах от моего дома. Но вдруг явилась в мой двор и села на качели, словно ждала кого-то. Наверное, меня. Но когда я вышел из подъезда, Василиса не кинула в мою сторону ни единого взгляда. Она смотрела перед собой. Теперь это была не та маленькая дерзкая девчонка, а взрослая девушка. По глазам и вовсе старуха. Будто все для нее уже закончилось. И она просто ждет, когда нужно собираться в дорогу. Я понял. Василиса стала такой же, как Паша. Они перестали со мной дружить не от обиды за трусость. С ними что-то сделали в золотом мире. И хотелось знать, что... Я подбежал, резко схватил Василису за пальцы. Она не испугалась, только окинула меня ничего не значащим взглядом. «Василиса, ты помнишь меня? Я Рома. Мы дружили в детстве. Помнишь, Пашка водил нас в какой-то странный город за лесом. Что там случилось? Скажи, а? Что с вами сделали?» у Василисы дрогнул подбородок. В уголках глаз блеснули искорки. «Мне показалось, что я достучался». И девушка вот-вот заплачет, но нет, ее лицо снова потускнело. «Никогда! Об этом не говори!» — отбила она каждое слово. Затем вытянула свои пальцы из моих ладоней, встала и ушла, не оглядываясь. Мне хотелось забыть про все и наслаждаться последними теплыми днями. Но теперь я не любовался видами города в осенних красках, а смотрел на людей — Я легко замечал тех редких, странных, что просто куда-то шли, стояли у переходов и на остановках. В них не было ни доброты, ни злости, ни спокойствия, ни раздражения. Они были просто никакие, полностью потерявшие человечность и эмоциональную связь с миром. Ходят, как пустые сосуды, и не знают, что их давно нет. И возраст не имел значения. Среди пустых людей встречались взрослые и дети. А если эти редкие люди однажды побывали в Золотомире, и там из них вытянули всю жизненную энергию, или заменили их на пустых двойников, только я смог сбежать, а мои старые друзья не мои друзья. Вместо них вернулись пустые тела, которые растут вместо них, вместо них ходят в школу, Вместо них едят мамин суп на обед и проживают их жизни. Не потому ли Пашка и Василиса недавно мне снились с десятилетними детьми? Они хотели мне что-то сказать или чтобы я что-то сделал? Все шесть лет я и близко не подходил к лесу. Теперь идти туда стало еще страшнее. Но тайны прошлого не покидали мою голову. Поиск ответов и любопытства так и тянули в это страшное место. Не знаю, зачем я пошел по заросшей насыпи, что осталось от старой железной дороги. Почему так хотел увидеть руины бывшего динамитного завода? Участок, где век назад произошла катастрофа и погибли люди. Мне казалось, что я уже ничего не боюсь. Верил, что меня должна защитить какая-нибудь добрая сила, пока я буду искать разгадку главной тайны моего детства». Представлял себя героем сюжета, где все должно крутиться вокруг меня. Передо мной возникла стена, красные кирпичи, покрытые зелеными пятнами мха. Она стояла, как могильный камень, как нерушимое напоминание о том, что здесь случилось. Я не испытывал страха или волнения, пока не подошел ближе и не заметил странную фигуру, что сидела на развалинах. Это была бабка-птица. Существо с телом женщины и костяным клювом на месте головы. Она сидела по птичьи, на корточках, прижав руки к телу, будто крылья. Увидев ее, я сразу перестал чувствовать себя героем и решил отступить. Она выклевала Пашке глаза. Это мне хорошо запомнилось. Бабка-птица дернула клювом и гаркнула, как ворона. Теперь я потерял остатки самообладания, и уже рванулся, чтобы убежать, но моя рука вдруг за что-то зацепилась. Запястье сдавило, как в тисках. Боль прошла через все тело. Меня поймали. Моя рука застряла в зубах папазепы. Он появился рядом и прихватил меня челюстью. Папазепа мог легко откусить мне кисть руки, но запястье попало в щербину между передними зубами. Я дергал руку и кричал а он смотрел на меня злобными глазами. В них читалось единственное желание — уничтожить. Бабка-птица соскочила со стены. Курлыкая, подпрыгивая и размахивая руками, как крыльями, она подбежала и ударила меня клювом в грудь. В куртке появилась дыра. Плотная джинсовая ткань пропиталась кровью раньше, чем я почувствовал боль. Острый клюв, завязанный в шерстяной платок, замахнулся для следующего удара. Папазепа пытался втянуть меня в пасть. Я впился ногтями в его сухой шершавый язык, а свободной рукой прикрыл глаза, чтобы бабка-птица их не выклевала. Клюв вонзился мне в плечо и вырвал кусок ткани. Холодный воздух обжег свежую рану. Следующий удар пришелся в ключицу. «Замахнись она немного выше. Ее клюв оказался бы в моей шее. Эти странные персонажи безжалостно трепали мое ослабшее тело. Да они убьют меня. Мой крик превратился в мышиный писк. Я сорвал горло. И как меня угораздило пойти одному в этот лес? На что я рассчитывал? Что хотел увидеть? Слабому подростку не справиться с двумя чудовищами». «Папа Зепа и бабка Птица могли запросто разорвать меня на кусочки. Я спасся только по удачной воле случая. Какой-то грибник услышал мои крики и ответил, «Ау, что случилось?» Шорох ветвей и скрип резиновых сапог спугнул жестоких тварей. Они словно испугались быть увиденными кем-то еще и, отпустив меня, убежали за стену. У меня все кружилось перед глазами». Я пытался удержаться на ногах, но не смог, так и упал головой в крапиву. «Эй, эй, эй, парнишка, ты чего тут?» Я лежал и видел сапоги, перепачканные грязью. Перед моим лицом на землю опустился мокрый пакет. Пахло свежими грибами. Мои раны ела боль. Меня потянули за плечо и перевернули на спину. Надо мной стоял здоровый мужчина с усами. Он так и открыл рот, увидев мое израненное тело. «И как же тебя так угораздило?» «Помогите!» — выдавил я из себя. Язык шевелился еле-еле. Казалось, смерть близко. «Вот оно что!» — догадался мужчина. «Стена! Здесь плохое место. Нельзя тут бывать. Давай-ка пойдем отсюда!» Мужчина одним рывком поставил меня, и оказалось, что я, пусть не без помощи, но могу держаться на ногах. Меня потрепали, вырвали лоскуты кожи, но это было не смертельно. Мой спаситель успел вовремя. Век назад, когда произошел взрыв на динамитном заводе, многие жертвы лежали на земле как невредимые. Других так раскидало, что они повисли на деревьях. Страшнее всех пострадали три человека. Тело одного расплющило под завалами. Женщине взрывом снесло голову, А от третьего и вовсе осталась только голова и ноги. Мало имен сохранилось из того времени. Кто пострадал, кто погиб в той катастрофе, уже никто и не помнит. Но подробности об изуродованных телах до сих пор живут в народной молве. А дети рассказывают друг другу сказку о трех духах из леса. Звать их Король Солнца, Бабка Птица и Папа Зепа. Жили они у стены, мокли под осенними дождями, Мерзли зимами, было им скучно и плохо, и решили они сотворить волшебную страну, Золотомир, и позвать туда детей, чтобы всегда было весело. У этой сказки нет конца, она как приглашение. Пойди в лес и отыщи духов, они покажут тебе страну, где не бывает смерти. Я никому не рассказал правду о том, что случилось со мной в лесу. Придумал, что по глупости решил залезть на кирпичную стену и упал на острые камни. Мол, вот оттуда и взялись мои раны. По моей догадке, только дети могли безнаказанно говорить о жителях Золотомира. А я уже не был ребенком. Мне 21 год. Я слишком много думал. Мысли постоянно крутились в моем мозге, нарастали снежным комом который давил меня бессонными ночами. Я всегда должен был чем-нибудь заниматься, чтобы замедлить эти зубастые колеса в голове. Мне не хватало и учебы в колледже, поэтому я устроился на работу в пансионат для пожилых, старейшее заведение нашего городка. Несмотря на свой возраст, здание выглядело ухоженным и чистым, с большой территорией, где подстрижен каждый куст. Внутри такая же приветливая атмосфера. Стены окрашены в светлые тона, в коридорах и комнатах тихо. От персонала требовали говорить друг с другом шепотом и ходить в мягких тапках, чтобы лишний раз не беспокоить постояльцев. Такое отношение к людям задавалось сверху. Директор, что и сам был уже не молод, каждому повторял золотое правило. «Наши постояльцы — это будущее мы». Замечательный был человек. И все же я сразу почувствовал, что в этом заведении что-то не так. Меня стажировал молодой кавказец по имени Надар. Высокий, крепкий, на вид брутальный, но с доброй душой. Он не мог пройти мимо кошки, чтобы ее не погладить. «Наша работа — помогать старикам. Особенно самым трудным тут такие есть», — рассказывал он во время экскурсии. «Надо общаться» спрашивать, как у них дела, поддерживать добрую атмосферу. Не все работники так могут, поэтому грубияны здесь не задерживаются. Пожилые мужчины и женщины встречали моего наставника нежными улыбками, словно он был их внуком. «Надарчик, у тебя новенький?» — с ехидством сказал один седой постоялец. «Ну, посмотрим, как он себя покажет». Мы прошли в широкий холл где старики собирались для просмотра телепередач, бесед и занятием хобби. Среди бодрых и говорливых стариков я увидел и тех, кого Надар называл самыми трудными. Это были те, кто ничего не соображает. Они сидели на стульях и в инвалидных креслах, бабушки и дедушки с пустыми глазами. Их головы были опущены к плечам, а руки покоились на коленях. «Я сразу понял, что это не какая-нибудь старческая болезнь. Эти пожилые люди напоминали моих друзей Пашу и Василису и некоторых прохожих, что нередко встречались мне на улицах. Вот за этими бабушками и дедушками нужен особый уход», — объяснял Надар. «Их нужно просить есть, сходить в туалет и принимать душ. Сами они не сделают ничего. Им все равно». «Жарко или холодно, они не жалуются на боли. Полная апатия!» «А что с ними?» Я не мог отвести взгляд от сухощавого старика, что смотрел на свои пигментные руки. «Беда этого города!» — вздохнул Надар. «Болезнь какая-то, хоть и диагноза у них нет. Просто полное безразличие ко всему. Я подумал, что и мои друзья детства тоже сюда попадут, когда состарятся». Надар низко склонился над моим ухом и продолжил шепотом. «Они все как под копирку. У них у всех одинаковые биографии. Каждый из этих людей прожил свою жизнь совершенно пусто. Они никогда не имели друзей и близких знакомых, не женились и не разводились, не рожали детей. Они не занимались карьерой, и у них не было никаких увлечений. В конце концов, они перестали делать что-либо сами». Здесь они просто спят, едят и смотрят в стену. Этих людей не оставляли без внимания. С каждым из них гуляли по часу каждый день. Мне поручили опекать дедушку по имени Антон Михайлович. Я возил его на коляске по территории пансионата, говорил о последних теплых днях, о пении птиц, но он не реагировал на мои слова, а только щурился от солнца. «Антон Михайлович, вам здесь нравится?» — спросил я, глядя ему в глаза. «Я не здесь», — еле проговорил старик. «А где же вы?» — удивился я. «В детстве», — ответил он. По моим рукам пробежали мурашки. Дедушка шептал, едва заметно шевеля губами. Мне показалось, что я услышал знакомое слово. «Как вы сказали, повторите». Старик расширил глаза. Золотомир, осень У меня закружилась голова Опять этот золотомир Чудесная страна, где не бывает смерти Во взрослой жизни я скрывался от болезненного прошлого Мне была непонятна склонность других людей С теплотой вспоминать о детстве Для меня детство — это мучительная беспомощность перед теми Кто может сотворить с тобой что-то страшное Возможно, они всегда были рядом Они появлялись лишь иногда. Просто я упорно игнорировал их. Но слово «золотомир» сработало как заклинание. Я снова увидел его жителей. В глубине территории пансионата стояла странная фигура. Шар с большими ушами на двух ногах. Папазепа. А вдали, у самого забора, вместе с воронами, сидела на корточках бабка-птица. разивала клюв торчащие из платка. Они прятались на самом виду и оставались незаметными. Жители Золотомира, как повторяющийся кошмар, что преследовал меня на протяжении жизни. Моя первая ночная смена в пансионате была невыносимой. На дежурстве не считалось грехом подремать. Но я хотел показать себя с лучшей стороны. В коридорах было так тепло, что я засыпал, как только садился в кресло. Чтобы не сдаться, я вышел на улицу подышать холодным воздухом. Живая изгородь шевелилась. Я не обращал на это внимания, пока не заметил, что воздух неподвижен. Ветра нет, а кусты шуршат и шуршат. Что-то напоминающее гигантского таракана ползало по земле. Я протер глаза. Нет, не насекомое. Человек. Нечто похожее на человека голое с выступающим позвоночником я помнил разных персонажей Золотомира, но совсем забыл об этих ползучих людях они лазили по улицам как жуки и в детстве казались мне неопасными в этот же раз у меня затряслись поджилки я зашел обратно в здание закрыл дверь стал смотреть сквозь решетку и стекло если он там уж не привиделось мне от недосыпа Ползучий человек влез на крыльцо, приложился руками к нижней части двери и медленно-медленно стал подниматься. Его слабые колени тряслись. «Сгинь! Уйди!» — шептал я, надеясь, что он меня послушает. Ползучий вытянулся во весь рост, положил на решетку твердые, как стопы, ладони. Кожа на его лице была высохшей и темной, словно у мумии. Веки слиплись, а губы вывернулись и не прикрывали пожелтевшие зубы. Я дрожал от его вида, но верил, что такой слабак не справится с железной дверью. А у него кое-что было припасено. Ползучий человек скинул указательный палец, будто собираясь что-то сказать. Верхняя фаланга удлинилась, начала искажаться и стала подобием ключа. Я до последнего не хотел бить тревогу потому что винил себя в происходящем, но больше не мог справляться с этим в одиночку и побежал за подмогой. Надар дежурил со мной в ту ночь. Он мог что-нибудь придумать. У входной двери скрижетал ключ в замке. Я смог сказать только «Там! Там! Там!» Надар хмурился, разлепляя сонные глаза. Он дремал в кресле, а я дергал его за униформу и оглядывался в конец коридора. «Подожди, подожди, скажи нормально, ты чего?» «Вот он!» — закричал я, увидев, как по коридору ползет быстрая тень. «Видишь?» Огромная ладонь Надара прикрыла мне рот. Он не рассчитал силу и влепил мне по зубам. «Тише ты! Стариков пробудишь! шептал он мне на ухо. «Я тебе не рассказывал. Никто не верит, пока сам не увидит. Пойдем, посмотришь». Тень уже забралась в комнату, где спали два дедушки. Одним из них был мой подопечный. Надар подвел меня к порогу и велел смотреть. Ползучий человек схватился за кровать, навис над лицом Антона Михайловича и сделал глубокий вдох. Я теребил край своей формы. Это зрелище требовало моральных сил. «Теперь уступи ему», — сказал мой наставник. Ползучий человек лез мне навстречу. Я отошел от двери. Тварь тихо пролезла мимо меня, и направилась в темноту коридора. «Вот теперь ты знаешь секрет всех, кто работает в ночную смену», прошептал Надар. «Лазутчики иногда приходят к самым трудным, и лучше им не мешать. Будешь с ними драться, они отрастят когти и порежут». Парень поднял медицинскую рубашку и показал три длинных рубца на животе. Я не стал ему показывать свои колотые шрамы по всей груди, что оставила мне бабка-птица в мои 16 лет. Вместо этого спросил, что они с ними делают. Мой наставник развел руками. «Не знаю. Дышат ими. Выпивают остатки души, если это не слишком поэтично. Нам приходится терпеть и не обращать внимания». Лазутчики приходили нечасто. Можно было работать неделями и не видеть их. А потом они опять приползали. Никакие двери и замки не могли их остановить. У каждого из них были свои отмычки. Старики после их визитов никак не менялись в поведении. Оставались равнодушными ко всему, как и прежде. Еще не раз я видел папа Зепу и бабку Птицу на территории пансионата. Их не интересовали постояльцы. Кошмарные персонажи смотрели только на меня. Я спрашивал, никто из персонала не слышал о ком-нибудь, кроме лазутчиков. «Значит, они приглядывали за мной. Я носитель тайны, сумевший выскользнуть из их цепких лап. Присутствие золотомирцев было как молчаливый намек. Не болтай лишнего». «Золотомир. Что это?» Люди по-разному отвечали на этот вопрос. «Вроде какая-то детская игра. Есть такая сказка, если мне не изменяет память. Слышал что-то в детстве. Почему я один это знал?» Другие, побывавшие там, уже не могли ничего рассказать. Что же с ними сделали? Почему они вернулись такими? А, да, в 20 лет я начал встречаться с Леной. К тому времени мы были вместе почти год. Казалось, это ни на что не похожая любовь, которая никогда не закончится. Моей невесте только исполнилось 19 лет. Я называл ее Жемчужиной. Такой она казалась мне красивой. Волосы длинные и гладкие, как море золотистых волн. Густые брови, смеющиеся глаза, нос смешной формы. Мне нравилось в ней все. А как мы были похожи, могли заканчивать фразы друг друга, словно читали мысли. Я думал, что мы – идеальная пара. Отношения с Леной были моим спасением. Я не хотел их терять, а потому довольно скоро сделал ей предложение. О намерений пожениться мы сказали моим родителям. Они за нас порадовались и в качестве подарка на свадьбу пообещали уступить квартиру. На такое мы не рассчитывали. Вообще-то я собирался уехать из этого города, когда закончу колледж. Как бы трудно это ни было. А тут нам предложили все готовое. Свадебные сборы шли стремительно. Родители взяли ипотеку в другом районе и быстро перебрались. И ко мне в дом переехала моя невеста. Лена зашла в бывшую спальню родителей и, смеясь, сказала, «Целая комната пустая. Будет детская. У нас же будет ребенок». Я не боялся никаких взрослых решений, поэтому ответил, «А как же?» «Конечно. Мы были счастливы в тот день. Мне снилось, что мои родители вернулись домой. Я слышал скрежет ключа в замке и видел, как мама и папа входят в квартиру. У них почему-то были злые лица. Меня разбудил этот сон. Родители не пришли бы ко мне ночью, но я понимал, что короткое видение вызвал этот звук, скрежет ключа в замке. Он был реальный. Страх заставил меня вжаться в матрас. Я тронул свою будущую жену за плечо. — Лена, ты ничего не слышала? — Что? — Сипла спросила она, не открывая глаз. — Ты ничего не слышала? — повторил я. Лена застонала, как ребенок, и повернулась на другой бок. «Дай поспать. К врачу вставать в семь часов». В моей квартире звучали шорохи. В пустой комнате родителей звучало эхо. Я хотел убедиться, что это просто ветер, влетел в открытое окно и гоняет мусор. Они чьи-то крупные ботинки шаркают по полу. Встал и пошел посмотреть. Меня шарахнуло током, когда передо мной возникла знакомая фигура. Голова шар и ноги в полосатых брюках. «Папа Зепа!» Он стоял в бывшей спальне моих родителей. Вот так легко забрался ко мне в дом, расставил ноги как хозяин и смотрел на меня пожирающим взглядом. Слюна капала из пасти, поблескивая в свете уличного фонаря. Я задушил свое желание закричать, и мой голос провалился в желудок. Только бы не разбудить Лену, она не должна была увидеть, что мой кошмар явился в наш дом собственной персоной. Попазе пошарил круглыми глазами по стенам. Не имея понятия, как реагировать, я смотрел на него весь дрожа. Пусть теперь он был совсем невысоким по сравнению со мной. Его макушка едва бы достала до моей шеи, но этот персонаж вызывал у меня жуткий трепет. Давний шрам на запястье вдруг заныл. Папазепа однажды чуть не откусил мне руку. Не за этим ли он пришел снова? Он открыл пасть и протянул медвежьим басом. «Еще рано!» Страшнее всего было от того, что на этот голос прибежит Лена и поднимет крик. Я не контролировал происходящее, и это сводило меня с ума. «Уходи!» Я вспомнил, как разговаривать, но мой голос звучал не так, как обычно. Такой жалобный, детский, умоляющий. «Папа Зепа, пожалуйста, уходи!» Житель Золотомира топнул на меня. Я отошел, и он покинул комнату. Прошагал по коридору и вышел в подъезд, где его ожидал ползучий человек. Вот кто открыл ему дверь. Ложась обратно в кровать, я почувствовал, что все мое тело мокрое от пота. — Ты с кем-то разговаривал? — спросила Лена, не просыпаясь. — Нет, так, сам с собой. — Спокойной ночи, — ответил я. — Мне 33 года. Мой последний день семейной жизни начался с крика жены. «Рома! Твой хваленный замок опять заклинила. Встань, открой его! Карина в школу опаздывает!» «Что опять с замком?» Я выпрыгнул из кровати сразу в штаны. Вставать, как на пожар, было для меня привычным делом. «Сними уже свои дурацкие замки!» Лена не на шутку разозлилась. «От них одни проблемы!» Я вбежал в прихожую и опустился на колени перед дверью. Начал рассматривать свою мудреную конструкцию. Хотя еще глаза толком не разлепил. Голову заполнил ворох мыслей, граничащих с бредом. «Замок должен быть в порядке». Я понял. Это они ломают мои замки. «Как? Он запирается только изнутри». Лена уже не могла разговаривать со мной спокойным тоном. Я продолжал нести все, что приходило мне в голову. «Лазутчики могут сделать что угодно». Прекрати уже! Лена так часто хмурилась, разговаривая со мной, что у нее появились морщины на лбу. Но я не мог остановиться и продолжал. Нам нужно переехать. Мы уже два раза переезжали из-за тебя. Нет, вообще пора уехать из города. Я слышу это уже 10 лет. Открывай свой замок. Дочь за тебя опоздает в школу, а я на работу. Я разобрался с заклинившим механизмом, дернул ручку и открыл дверь. «Мам, пап, до вечера!» Наспех попрощалась дочка и побежала по ступенькам. Только она ушла, и Лена позвала меня на кухню. «Рома, нам надо серьезно поговорить!» Мало приятных разговоров начиналось с этих слов. Я попытался перевести тему, чтобы избежать обвинений в свой адрес. «Да, нам надо поговорить о переезде!» «Именно!» — согласилась Лена. «Мы с Кариной переедем, но без тебя!» что меня отрезвили эти слова жить с тобой просто невыносимо лена подносила кружку к губам и ее пальцы дрожали тебе нужна помощь я не сумасшедший ты знаешь это в моем голосе не было спокойствия из меня вырывался только крик лена держала кружку так словно пыталась от меня защититься я играла в твои игры я боялась персонажей твоих историй но сколько можно хватит Тебе нужно лечить нервы и голову. Эти слова причиняли мне боль и выводили из себя. Я здоров, я в порядке. Лена отскочила к подоконнику. Ты кричишь по ночам, изобретаешь эти свои замки, которые постоянно ломаются, психуешь, швыряешь вещи. Ты довел нас до нервных тиков. Я не хочу так жить. И Карина тоже не хочет. Мы съезжаем. Теперь я понял. Она меня боится. Моя жена давно не верила в папазепу, бабку-птицу и лазутчиков. Она видела то, что видела, прогрессирующее безумие. Муж сначала прикручивает к двери щеколды, потом мастерит засов, а далее изобретает специальные замки с секретами. Я хотел защитить свою семью, но сделал ее несчастной. Вечно дерганная жена. Стоит мне шевельнуться, она вздрагивает». Карина была такой веселой, беззаботной девочкой, а теперь пугливо улыбается мне и слишком часто моргает. Ее разговоры со мной превратились в отчеты, как она шла из школы и кого видела. — Не надо уезжать, — сказал я понура. — Это уже принятое решение, — настаивала Лена. — Все равно не надо, — ответил я. — Ты права, я сам съеду. Понимаю, как вам со мной тяжело. Ты бы знала, как я устал. «Уже не справляюсь со своей головой. Мне надо побыть одному». Жена была расстроена, но не держала. Даже помогла собрать все нужные вещи. Наверное, она думала, что это всего на пару дней. Уходя, я опять чуть не увлекся своим безумием и хотел дать Лене пару советов насчет замка. Но понял, что пользоваться она им не будет. «Кошмары снились мне больше 20 лет». Но этот был худшим из всех. Я оказался в лесу, между ровными рядами высоких елей. Этот коридор бесконечно тянулся до горизонта. Вдали я различал силуэт Папазепы, шар на двух ногах. А рядом шла моя дочь. «Карина, стой!» — кричал я. Но мой голос терялся в лесной тишине. Ноги увязли в земле. Нельзя было сделать и шага. Папазепа вел мою дочь к фигуре человека с плоской головой. Наверное, я опять кричал во сне и долго не мог восстановить дыхание, когда очнулся. Уже осознал, что это сон, но сердце билось быстрее обычного. Я поднялся с кровати, пошел на кухню, выпил стакан воды и успокоился. Написал Карине. Она ответила почти сразу. «Папа, у меня все хорошо. Мне нельзя сидеть одному в закрытой комнате. Я всегда должен быть чем-то занят, если не сплю». Мой день начинался с 10 километров бега по трассе, а заканчивался в спортзале, где я часами отрабатывал удары по боксерской груше. Измотать тело, чтобы избавиться от мыслей, было единственной эффективной терапией для меня. В тот вечер, покидая спортзал, я не удивился пропущенным звонкам от жены. Она иногда мне звонила и спрашивала, как мои дела. Но в этот раз ее беспокоило не мое состояние. «Рома, с Кариной что-то не то», — сказала Лена вместо «Привет». «Что случилось?» — меня бросило в жар. Я сразу вспомнил свой сон. «Можешь приехать?» — попросила жена. «Я надеюсь, что преувеличиваю. Хочу, чтобы ты мне это сказал». Лена не сразу пустила меня в комнату. Сначала постаралась объяснить. Мне казалось, что ей стыдно за то, что она мне не верила. Без тебя стало спокойно, даже слишком. Карина перестала бояться и вздрагивать, но сейчас она уже со мной не разговаривает. Молча уходит, молча приходит, моет посуду, когда попросишь, сама садится за уроки, но что-то не так, она какая-то механическая. Это оно, я ударил кулаком в дверной косяк, хотелось причинить себе боль. С Кариной то же самое, что с людьми в пансионате, мне не надо было уходить. Поговори с ней, пожалуйста, может ты ошибаешься. Я вошел в комнату Карины. Она сидела за столом, писала в тетрадь, держала спину ровно. «Карина!» «Привет, папа!» Моя дочь отвлеклась от домашнего задания. Она просто среагировала на мой голос. В ней не было ничего настоящего, ни искорки жизни. Я понял почти сразу и не обманывал себя. Мой многолетний опыт не мог меня подвести. Это разговаривала уже не моя дочь. Она звучала как автоответчик. Я подошел к ней, присел на одно колено и взял ее руки. «Карина, ты меня слышишь?» «Да». Ее зрачки сузились, в них появились блики. Я заговорил быстро, чтобы не упустить ее внимание. «Что стряслось? Знаешь, что такое золотомир? Ты была там, да или нет?» Карина сжала мои руки своими крохотными пальцами. «Папа, дети говорят, что у меня украли душу. Я сейчас не здесь». «Я там, в Золотомире!» «Карина!» — позвал я, увидев, что ее глаза снова гаснут. «Забери меня!» Последние слова дочери прозвучали, как будто издалека. Пальцы ослабли. Пустая девочка, похожая на мою дочь, развернулась на стуле и склонилась над тетрадью. Не было смысла продолжать разговор. Во мне острой болью вспыхивали разные чувства. «Но не страх. Единственное, чего я боялся, — это опоздать». Действовать надо было прямо сейчас, если еще можно расставить все на свои места. Когда я убегал из квартиры, жена попыталась меня задержать. «Куда ты? Я ее вытащу. Подожди, что с нашей дочерью?» Спускаясь по ступенькам, я не ответил и не оглянулся. «Никаких разговоров. Нужно сделать все быстро. Прямо сейчас. Потом будет поздно». Водитель такси, наверное, был удивлен, когда приехал к лесу и увидел, как его пассажир вырвался из машины и побежал в дебри. Давно стемнело. Падал тяжелый мокрый снег и таял на моей раскаленной голове. Вода текла за шиворот. Ноги промокли. Ветер трепал воротник, а мне было жарко. Я бежал, не глядя на дорогу. И так знал, куда мне нужно. Хоть и не был в этом лесу очень давно... Заросшая насыпь под железной дороги кирпичная стена бывшего динамитного завода. И одно слово, как заклинание. «Папазепа!» В ответ медвежий голос. «Что?» Он всегда откликается. Я зашел за стену. Папазепа стоял там, как черный шар на двух палках. Только глаза блестели в темноте. Я смотрел на него сверху вниз. Теперь он был для меня совсем маленький. Его макушка заканчивалась в моей груди. «Верни душу моей дочери! Это ведь ты ее забрал! Возвращай!» Папа Зепа раскрыл свою пасть и заговорил. Движения его челюстей напоминали жевание. «Ее забрали вместо тебя! Ты ушел, не заплатив! Вот так нельзя! Иди домой! Мы теперь в расчете!» Мне казалось, этот персонаж разговаривает со мной нагло чувствуя свою правоту и полную безнаказанность. Он мог внушить страх любому ребенку, а я теперь видел, как он жалок, и давил ногтями ладони, чтобы держать свой гнев в узде. «Веди меня к ней и отдавай назад. Это не просьба». «Ты ее не получишь», — рычал Папазепа. «Она теперь наша». «Папазепа?» Я буквально почувствовал, как во мне порвалась последняя нить выдержки». «Я тебя боялся почти всю жизнь. А теперь вижу, какой ты жалкий». Мой кулак влетел в его бугристую кожу под глазом. Папазепа тут же озверел и раскрыл пасть во всю ширь. Согнул ноги в коленях и бросился на меня. Как тогда он собирался зажать мою руку в тупых зубах. Но я годами тренировал реакцию. Резко вильнул в сторону и дал ему в ухо. Из слюнявой пасти вырвался жалобный стон. Он чувствовал боль. От удара левой из его пасти вылетели два здоровенных желтых зуба. Упали и вонзились в мокрую черную землю. Ударом правой я вынес монстру челюсть. Верхняя часть головы сместилась в сторону, почти свесилась и уже не вправилась назад. Папазепа, мой детский кошмар, оказался для меня слабее куклы. Он ударился о кирпичи и упал. Поджал ноги, как лягушонок. Круглая голова дергалась, попытках поставить челюсть на место. Ноги тебе оторвать, я его не жалел, он превратил мою жизнь в ад и заслуживал мести. Папазепа сдался. — Не надо, больше Пой не трогай меня. Я поднял его за ухо и прижал к стене. — Поведешь меня к ней? — Поведу, — согласился Папазепа. Его трясло от макушки до пят. Я почувствовал, что на моем озябшем лице блуждает ухмылка. Казалось, победа за мной. Он пошел впереди, чуть заваливаясь влево, куда была смещена верхняя часть его головы. Иногда он сбавлял шаг, и я подгонял его пинками в затылок. «Иди, быстрее!» Мы шли по извилистым тропам, по лужам и по грязи. Этот путь не имел никакой логики, словно нашей целью было заблудиться». Шли вперед, поворачивали назад, проходили по кругу, спускались во враг, перелезали через коряги и, наконец, оказались на дороге в Золотомир. Я прочувствовал момент, когда из меня ушло все напряжение и тяжесть. Меня объял ласковый холод. Именно так. Ласковый холод. Мышцы расслабились, стало легко, как во сне. Земля в лесном коридоре была сухая и твердая. Ели казались похожими друг на друга, будто одно дерево скопировали тысячи раз. Стволы невероятной длины, макушек не увидеть. Деревья слева смыкались с деревьями справа, где-то очень высоко, и закрывали собой небо. Ни на что не похожее зрелище на мгновение заставило меня обо всем забыть. Папа Зепа не ждал, он шел вперед к горизонту, где в треугольной арке деревьев висел кусочек света. Я побежал и по пути сбил его с ног. В этом искалеченном персонаже больше не было нужды. Свет все ближе. Свет в конце тоннеля. Не слепящий, не теплый, а тусклый, рассеянный, как облака, в хмурую погоду. И он стоял там, на своем месте. Странный человек в рясе, с большой плоской головой, похожей на крышку канализации. Лицо, как нарисованное. Глаза, нос и губы приплюснуты. Король солнца тоже оказался ростом пониже меня и худым, как щепка. «Ты!» — сказал он, разглядев меня. «Дорогу!» — крикнул я. «Взрослым нельзя!» — король солнца расставил руки. «В Золотомире живут только дети. Я не нуждался в его разрешении. Просто хотел уладить все по-быстрому. Мои пальцы провалились в мягкую кожу, когда я взял его за голову в районе лба. Король солнца был как из теста. Порвать это плоское лицо до самого рта оказалось легче легкого. У этого персонажа не было крови, а только вязкая слизь, похожая на слюну. Поверженный король солнца упал на колени и ощупал свою разорванную голову. Эти похитители детей, такие слабые, не способные справиться со взрослыми. «Остановите его!» кричал король солнца, пытаясь сложить две половинки головы. «Он все испортит!» Даже с такой травмой персонаж оставался живым. «Ну и пусть страдает!» Там, где заканчивался еловый коридор, начинался город. Сразу за лесной аркой. Улицы и дома. Деревья в яркой осенней листве. Хотя давно должны стоять голые. Ведь на дворе ноябрь. И небо светлое. Хотя сейчас должна быть ночь. Я смотрел вокруг. И видел, что этот мир не настоящий. Все рукотворное создавало странное впечатление, будто эти дома никогда никто не строил. Они были собраны и склеены, как на макете. А может они выросли из-под земли, сразу готовые. Искусственный город, похожий на огромный лабиринт, из стекла, бетона и стали. Улицы утопающие в красных, желтых и оранжевых оттенках листвы. Воздух, пропитанный запахом. Грибов и дождя Ко мне бежала толпа десятилеток Смотрите, смотрите, он пришел Ребятишки глядели на меня любопытными глазами Что за непонятная радость В этих смуглых и бледных курносых лицах Мальчики, девочки, одетые кто как Синяя школьная форма с золоченными пуговицами Красные галстуки, синие джинсы И фиолетовые олимпийки, безразмерные футболки «Он здесь!» — говорили дети. А я искал среди них всего одно лицо — белобрысую десятилетку с серыми глазами. Позади всех стояли двое детей — девочка и мальчик. Они смотрели на меня с радостными улыбками. «Василиса? Паша?» Я не забыл их лица, ведь часто видел их во сне. «Вы здесь!» Дети вышли вперед и показали мне нашу веревку, с которой мы когда-то пришли в Золотомир. — С тех самых пор, — сказал Паша, — мы всегда были здесь. — Рома, ты теперь такой взрослый, настоящий дядька, — рассмеялась Василиса. — Вы тоже взрослые. Я еще не понимал, как все устроено в этом мире. Я видел вас в городе. — Это наши телесные оболочки, — объяснил Паша. — А мы настоящие здесь, в золотом мире Мы разговаривали, а другие дети слушали. Осень сорвалась с моих губ. Казалось, я во сне. Здесь всегда осень. Василиса неустанно улыбалась. И всегда день. В нашу сторону смотрели со всех улиц. Это были лазутчики и люди-деревья. Я ищу свою дочь. Ее зовут Карина. Невысокая такая, светлая. «Знаем», — сказал какой-то мальчик в Олимпийке. «Мы тут все знакомы. Она пока в санатории. Где? Мне хотелось бежать туда сразу, как они ответят». «В санатории!» — Василиса перестала улыбаться и отвела глаза. «Там держат первый год и объясняют, что к чему». И вдруг со всех сторон на меня прыгнули ползающие люди. Навалились на меня кучей, прижали к земле. Я собрал все силы, чтобы раскидать их, но не смог даже пошевелиться. Меня тащили по ковру сосновых иголок. Я пытался тормозить, упираясь локтями в землю. Лазутчиков было слишком много». Пусть они слабые, но с толпой мне не сладить. Они волокли меня за ноги, катили по земле, взваливали на спины и передавали друг другу, как муравьи несут жука. Мне оставалось только барахтаться. Ползающие люди несли меня вниз по улице к сосновой роще, где стоял одинокий деревянный дом. От этой старой развалины так и веяло могильным холодом. Свет не отражался в грязных окнах, стены напоминали куски сыра, все в дырах и покрытым мхом, будто плесенью. На крыше бесчисленная стая серых ворон. Все они гаркали, и от этого шума можно было оглохнуть. Меня протащили по деревянным ступенькам в темные комнаты, пропахшие птичьим пометом. Лазутчики набились в четыре стены чуть ли не доверху. Я злился и рвался изо всех сил. Но что можно было сделать в такой куче? Мои руки прижали к полу, и резкая боль ударила по нервам. Двое лазутчиков держали в руках молотки, другие подавали гвозди, меня прибивали к доскам. В тыльные стороны ладони и в пальцы наживую втыкали ржавый металл, загоняли стержни вплоть по самые шляпки. Кровь затекала в щели. Я кричал не столько от боли, сколько от бессильной ярости. Хотелось разорвать карателей на куски. Мои ноги стянули веревками. Я лежал, как распятый, и не мог подняться. Закончив со мной, ползающие люди, как насекомые, убежали через окна и дверь. Я остался один. Грязная комната, потолок в трещинах, светильник с разбитой лампой. Птицы садились на подоконник ходили взад-вперед, смотрели, каркали на меня. Гнев, который я нарочно в себе поддерживал, уступал место смирению. Какой унизительный провал! Стоило ли рассчитывать только на силу и горячую голову? Меня прибили к полу. В каждой руке пара десятков гвоздей. В золотом мире тело ощущалось как чужое. И все равно больно. Пробовал дергать гвозди, но руки отказывались слушаться. Я не мог позволить себе отчаяние. Душа Карины не должна застрять в этом загробье. Не хочу, чтобы она осталась здесь. Нужно было подышать и снова попробовать отодрать себя от пола. Вороны вели себя все наглее. Прыгали с подоконника, топтались по полу. Они все меньше и меньше боялись меня. Подходили к ногам, тыкали клювами в ботинки. Я дергался, рычал на них, но птицы уже поняли, этот человек беспомощен. Одна потрепанная старая ворона вспорхнула мне прямо на грудь. Ее когти проникли сквозь волокна одежды и отцарапали кожу. «Брысь!» — закричал я. А птица нахально гаркнула в ответ и только крепче впилась когтями в кожу. Она вертела клювом, будто прицеливалась, метила мне в глаза. Ворона ущипнула меня за бровь, острый клюв прорезал кожу, струйка крови залилась под века. Я дернулся, что есть мочи, птица испугалась и подлетела к потолку. Помойные птахи собирались полакомиться человеческим мясом. Вот зачем ползающие люди принесли меня в этот вороний дом. В Золотомире не бывает смерти, означает ли это, что птицы могут вечно клевать мое мясо? Всегда лежать прибитым к полу перед открытым окном. «Это взрослый!» — прозвучал шепот, похожий на шуршание листвы. «Ты помнишь взрослых?» «Помню», — ответил другой голос. Я кое-как вывернул голову, чтобы посмотреть, кто стоит у входа в комнату. За мной наблюдали странные ребята. Не просто дети, а два темных призрака. Объемные полупрозрачные тени. В них нельзя было разглядеть никакие черты, кроме глаз, мерцающие белые точки. Они напоминали бледные звезды в черном небе. «Эй, вы!» — сказал я призрачным детям. «Слышите? Помогите мне!» «Не можем помочь!» — не знаю, какая из тени это сказала. «Нас давно склевали!» «Вас тоже склюют!» — с сожалением добавил второй голос. «Ага, сейчас. Мне надо спасти дочь». Я выгибал спину, дергал ногами. Все напрасно. Меня крепко прибили. «Вы в кормушке», — сказала одна из детских теней. «Это дом бабки-птицы. Сюда попадают все непослушные души». Ко мне опять подбирались вороны. Я отпихивал их ногами. Призраки спокойно объясняли, что с ними случилось в этой разваленной халупе. Нас наказали за то, что мы не соблюдали правила золотомира. Здесь клюют души, пока от них не останутся только тени. Вы станете тенью, как и мы. Жестокие дети-призраки. Никакого сочувствия. Старая птица снова попыталась залезть мне на грудь. Другие стучали клювами по моим рукам. Какие правила вы нарушили? Я-то знал, за что оказался прибитым к полу. Но что сотворили дети? «Да ничего мы не нарушили!» Голос одной из теней стал плаксивым. «Мы просто хотели домой, а нас не отпускали. Тут все хотят домой, но никого не отпускают», сказала другая тень. «В золотом мире трое главных — Папазепа, Бабка-Птица и этот, Король Солнца. Здесь все, как они хотят. Призрачные дети отошли от порога и встали у моих ног. Сквозь них просвечивало окно и дырявые стены. Тени ничем не могли мне помочь. Единственное, что я мог получить от них, это ответы. Меня всю жизнь мучили тайны Золотомира. Птицы клевали мои ноги и бока, рвали одежду клювами, но я спрашивал, зачем им нужны дети? Без детей не будет Золотомира, правая тень развела руками. Все исчезнет, дети должны тут жить и ни на что не жаловаться. Ползучие люди слушаются главных по Зепу, короля солнца и бабку птицу. Главные приказывают, ползучие делают. Они ходят в настоящий мир, чтобы разрывать связь души с телом, и все молчат. У меня перед глазами возникло давнее воспоминание. Пансионат для пожилых. Лазутчики ночью пробираются к спящим старикам, склоняются над ними и делают глубокий вдох. Мой коллега Надар говорил, что так они выпивают остатки души. В чем-то он оказался прав. Эти люди не могли толком объяснить, что с ними случилось, потому что контакт тела и похищенного духа постоянно разрывали. Душа Карины все еще связана с материальной оболочкой, поэтому она смогла мне все рассказать. Вороны громко каркали, но голоса призраков звучали отчетливо. «Еще есть люди деревья. Они заботятся, чтобы у детей все было». Исполняют, что просишь. Можно получить, какую хочешь, комнату. Можно играть, сколько тебе надо. Или кушать, что захочется. В Золотомире есть кондитерская. Там пекут рогалики, кремовые пирожные, сдобные булочки. Только нам это было не нужно. Мы просто хотели домой. Вашу дочку будут держать в санатории и учить правилам целый год. Если она не захочет остаться, то ее тоже приведут в кормушку. Лучше бы ей согласиться на то, что предлагают. Жить в этом доме совсем не радостно. И лучше быть душой без тела, чем тенью души. Мне удалось протащить сквозь шляпку, гвоздя, правый мизинец и расшатать одну из половиц. Но сколько усилий на это ушло. Как много мук я испытал. Птицы клевали мне уши, выдергивали волосы целыми клоками. Глаза детей призраков сверкали. Вороны не страшные. Страшная бабка-птица, она придет сюда и сначала выклюет вам глаза, а потом съест все остальное. Вороны вас доклюют, и вы будете тенью. Ну и хорошо, у нас будет взрослый, нам будет веселее. Да, будет нам что-нибудь интересное рассказывать. Тени не стеснялись при мне мечтать об этом. Все птицы резко оторвались от пола и заметались по комнате. Они кричали и ударялись в стены. Перья в воздухе. Ворон напугали дети, что лезли в окно. Знакомые ребята, встретившие меня на выходе из леса. И среди них были мои старые друзья Пашка и Василиса. Они торопились. Несколько ребят неловко начали распутывать мне ноги. Другие отгоняли птиц. «Скорее дергайте гвозди!» — крикнула Василиса. Дети расшатывали шляпки пальцами. Я терпел боль. Вот одна моя рука освободилась. Вся в ранах и в дырах. Кулак с трудом сжимался. Дай сюда. Пашка взял мою ладонь и перевязал тряпкой. Какой он был маленький. Совсем ребенок. А глаза такие глубокие, темные, грустные. Мы ведь были ровесниками. Только его душа навсегда осталась детской. Так нечестно, пожаловалась одна из теней призраки развалинного дома были недовольны что ребята пришли меня спасти идите отсюда закричала на них какая то девочка и дети призраки уплыли за порог мне помогли сесть и перевязали вторую руку не бойся все быстро заживет сказала василиса ты сейчас душа без тела эти раны не настоящие они есть пока ты в них веришь спасибо сказал я поднявшись на ноги Детишки смотрели на меня снизу. Я бы не справился без них. Хорошо, что они не побоялись прийти сюда. «Рома, на тебя все рассчитывают», — сказала Василиса. «Мы видели, что ты сделал с папазепой. Мы не знали, что их можно победить. Но если ты не справишься, нас накажут. Нас всех склюют и превратят в тени. Они жестокие. Мы их боимся». «Сегодня вы все пойдете домой», — ответил я. Детские головы поникли. Их не обрадовало это обещание. «Главное — спасти Карину!» — сказал Пашка. «Вы еще сможете уйти!» Пол вздрогнул, и под обоями зашуршал песок, осыпающийся со стен. Дом трясся от тяжелых шагов. Злобный вороний крик разнесся по комнатам. Бабка-птица вернулась в свою кормушку. Дети сбились в кучу и обняли друг друга. Я свирепо смотрел в дверной проем и ждал, когда она появится. Сердце громко стучало. Меня злило, что детей здесь держат в постоянном страхе. Бабка-птица, женщина в старой поношенной одежде, в коричневой кофте на пуговицах, в темной юбке, в колготках и в истертых башмаках. Руки старческие, с отросшими длинными ногтями. А вместо головы длинный костяной клюв с начищенным острым кончиком. Глаз нет, только клюв, торчащий из платка. Бабка птица вбежала в дом, размахивая руками и сгорбив спину. Она стучала клювом, болтала острым черным языком, шипела и гаркала. Вбегая в комнату, жуткая старуха задела носом дверной косяк, и он разлетелся в щепки. Это сбило меня с толку, и я пропустил удар. Клюв попал мне промеж ребер, и грудь обожгло болью. Я не мог позволить ей ударить меня снова. Пришло время дать ей отпор, выпустить ярость, что я сдерживал 17 лет, с того дня, когда бабка-птица чуть не заклевала меня до смерти. Моя израненная рука не утратила силу. Кулак врезался в костяной клюв, с треском отлетел крупный осколок. Бабке-птице этого хватило, чтобы передумать драться. Она попыталась убежать. Но я схватил ее за кофту, развернул к себе и ударил слева. Платок слетел, обнажив желтый вороний череп. От каждого удара по нему расходились трещины. Когда бабка-птица упала, ее голова рассыпалась на черепки. Руки и ноги дергались, но больше она не могла встать. Я превратил ее в беспомощную тварь. Крови не было, только осколки костей. «Бабка-птица сдохла!» – радостно закричал рыжий мальчишка в синей школьной форме. «Видели, как он ее отмутузил!» – восторженно усмехнулся мальчик в фиолетовой олимпийке. Дети прыгали на месте. Они все боялись и презирали покровительницу Золотомира. Им было радостно видеть, каким ничтожеством она стала. «Я не чувствовал удовлетворения». «Во мне бушевало столько злости, что хотелось разорвать небо над этим миром. Уничтожить все, созданное этими гадами. Отведите меня к санаторию», — сказал я. «Пошли!» — Василиса вылезла через окно. За ней последовали другие дети, а потом уже я. Мы оказались в заросшем сорняками саду. Слабый ветер качал поздние цветы. С деревьев осыпалось листва, но их кроны оставались густыми. В небе замерли крупные облака. Этот мир был похож на чье-то воспоминание. У меня было ощущение, что я внутри сувенирной игрушки в виде стеклянного шара. Только вместо снега и метели здесь вечный листопад. Я пошел вверх по улице за толпой детей. Нас провожали взглядами безмолвные существа с продолговатыми телами и ветвями на макушке. В детстве я называл их корнеплодами а в Золотомире их величали людьми-деревьями. Худые, как скелеты, ползающие люди, держались близко к стенам домов, трусливо прятались в сумерках тесных улочек. Они больше не собирались нападать. Вместе со мной осмелели и дети. Они улыбались искренне, они не как от них требовали. Я ожидал, что меня приведут к огражденной территории с несколькими корпусами. Так мне представлялось то, что обычно называют санаториями. Но дети вывели меня на пустую улицу, где была только бетонная площадка. Она выглядела как фундамент здания, которого так и не построили. В центре этой площадки была пробита дыра с торчащими кусками арматуры. Внизу темно, глубину ямы не определить. Я не понимал, зачем меня сюда привели, пока Василиса не сказала. «Там санаторий, внизу». Я опустился на четвереньки и посмотрел во мрак. Ничего не видно. Чернота, запах старых труб и плесени. «Мою дочь держат под землей?» — спросил я. «Ну да», — сказал кто-то из детей. «Нас всех там держали. Когда выбираешься оттуда, жизнь кажется раем. У меня защемило сердце. Мою дочь скинули в яму». Если бы я сразу это узнал, то не оставил бы от Папазепы мокрого места. И мало было порвать голову королю солнца. Вернусь и разметаю по лесу его куски. Ненавижу Золотомир и его правила. Меня окружала толпа детей. Их становилось все больше и больше, как много похищенных душ. Целое поколение теряли своих детей и даже не знали об этом. Их пустые тела с выпитыми жизнями притворялись, что все в порядке. «Никто не мог заявить о пропаже. Как их было много, мне не хватало глаз, чтобы увидеть всех собравшихся. Дети в одежде разных времен, девочки в сарафанах и с бантами, мальчики в фуражках, их души пропадали в Золотомире сотню лет. Тела одних еще бродили по городу, другие состарились и доживали свой срок в пансионате, а остальные давно сгинули». Многим из этих детей уже никогда не вернутся домой. Все они собрались, чтобы посмотреть на первого взрослого, который пришел в этот искусственный мир. Впереди стояли мои друзья Пашка и Василиса. «И как туда спуститься?» – спросил я, понимая, что глубина этой ямы слишком велика. «Прыгать?» – улыбнулась Василиса. «Все верно. В золотом мире не бывает смерти. Руки больше не болели». Я снял повязки и увидел, что ран от гвоздей не осталось. Только бледные пятна, вроде шрамов. «Подождите!» — через толпу пробился невысокий мальчишка. «Вам не сказали? Там живет воспитатель. Он большой, и у него много рук. Осторожнее с ним, и не заблудитесь. Там очень много комнат». Я кивнул и сказал. «Спасибо. А обратно мне как? Мы пока что-нибудь придумаем», — пообещал Пашка. «У нас есть веревки. Свяжем их и вытащим вас. Главное, найдите ее. И поскорее. В санатории страшно». Я еще раз поблагодарил детей, сделал глубокий вдох и, забыв про страх, нырнул в яму. Я летел долго и с силой ударился об пол. Человек, упавший с такой высоты, непременно что-нибудь себе сломает. Достигнув дна, я не почувствовал боли, но боялся шелохнуться. Вдруг так дернет, что потеряю сознание. От пяток до затылка все гудело, вибрировало от удара. Я лежал и смотрел вверх на маленький круг света, напоминающий вершину колодца. Напоминал себе. Я не мог разбиться. Я душа без тела, я бессмертен. И вот я сел, с трудом сфокусировал взгляд в такой темноте. Коридор, устеленный мокрым, ковром, крашенные стены, двери в трещинах. Это все, что было видно в ореоле света вокруг меня. Не зная, куда идти, я двинулся вперед. Влага хлюпала под подошвами. Размокший ковер разваливался на волокна. воняла протухшей водой. «Карина!» Мой голос унесся в коридор, и везде замигали светильники. Это был совсем не яркий свет. Ртутные лампы работали еле-еле, вздрагивали и трещали от сырости. Но этого было достаточно, чтобы увидеть, насколько этот коридор длинный. И спереди, и сзади бесконечно тянулись закрытые комнаты. Стоило дернуть ручку, дверь падала с петель и рассыпалась на куски. За ними все одинаковое – сырость, грязь, сломанные кровати и сгнившие матрасы. Я видел комнаты, где нарисованы окна, солнце, улыбающиеся люди – Надписи, от которых становилось пусто в груди. «Мама, забери меня отсюда!» Здесь держали детей. Держат до сих пор. Моя ненависть к этим извергам не утихнет никогда. «Карина!» — кричал я. И мне ответил противный голос. «Рома!» Он звучал где-то рядом, но спереди, сзади и в ближайших комнатах никого не было. Я бежал вперед, сносил каждую дверь. «Никого?» «Никого! Никого! Выйди сюда! Где ты прячешься?» Хлюпала вода, трещали лампы. В голосе звучала насмешка. «Рома Чубаров! Мальчик из моего списка! Ты поздно!» «Воспитатель! Так его называли дети. Они говорили, что он крупный. Где же он прячется?» «Я ждал тебя, а ты не пришел. Зачем ты теперь здесь?» «Теперь понял». Этот голос звучал с потолка, и я поднял глаза. Если сравнивать его с другими обитателями золотомира, этот меньше всех напоминал человека. Он имел овальное продолговатое тело, совмещенное с головой, кожу фиолетового оттенка. Глаза, как у игрушки. Крупные зрачки беспорядочно болтались в белках. И маленький рот с тонкими губами. Воспитатель имел три пары ног, похожие на человеческие Ими он держался за стены, чтобы ползать под потолком «Здравствуй, Рома!» Сказал мне человека жук, капнув слюной «Вот не ожидал тебя тут увидеть! Это что теперь будет?» И вдруг он свалился на меня сверху Он был тяжелый, меня придавило к полу Дряблое брюхо прижалось к моему лицу Воспитатель жутко вонял потом Я попытался спихнуть его с себя, но он опять уперся ногами в стены и сильнее придавил меня к мокрому ковру. «Непокорный! Твоя дочь вся в тебя! Ей надо остаться здесь навсегда! Я запру ее подальше в каком-нибудь чулане! Пусть сидит там вечность!» Эти слова вызвали во мне такую ярость, что я перестал чувствовать его вес. Ударил кулаком в бок, откатился к стене и встал на ноги. человек жук рассмеялся. «Ну и что ты сделаешь?» Моя нога полетела в его кукольный глаз. Он треснул, как автомобильная фара. «Больно!» Все с той же усмешкой и радостью воскликнул воспитатель. «Очень больно! Сто лет такого не чувствовал!» Он прыгнул на все шесть ног и вытянулся. Теперь его лицо доставало мне до груди. Я сделал замах, но человека-жук опередил меня. Фиолетовая пятка врезала мне по лицу. Второй удар влетел под ребра. В падении я сложился пополам. Воспитатель оказался самым сильным из всех, с кем мне приходилось драться до этого. «Я бы хотел стать таким же глупым, как ты!» Теперь у него двигался только один глаз. Разбитый замер и осыпался кусочек за кусочком. «Я хочу думать, что у всего этого есть смысл. Я жил слишком долго. Ничего не имеет смысла. Ничего!» Воспитатель попытался ударить меня еще раз, но я успел поймать его за ногу и дернул на себя. Сам не ожидал, что его конечность оторвется так легко. Как и другие жители Золотомира — Человек-ожук не имел крови, но истекал прозрачной слизью. Теперь он упал и больше не сопротивлялся. «Где Карина?» — я взял его за вторую ногу, угрожая оторвать. Воспитательно смехался надо мной. «А Карина не выйдет. Она учит уроки». Я дернул и вырвал конечность вместе с костью. «Больно!» — с наслаждением говорил человек-ожук. «Больно!» «Отвечай, где она? Отвечай!» Я рвал одну ногу за другой, пока воспитатель не превратился в неподвижный комок жира и кожи. Скользкая слизь расползлась огромной лужей вокруг. «Добей «Да меня!» <связь> — рассмеялся человек-ожук. «Мне давно все обрыдло. Сидеть тут, учить ваших гадких детей. Да, я мечтал, чтобы меня прихлопнули, как таракана». Окажи мне такую услугу! Сделай меня ничем!» Во мне было столько ненависти, что я не смог устоять. Бил, топтал, прыгал по его спине. У воспитателя не осталось глаз и костей. Он стал кожаным мешком, и только маленький рот продолжал дышать. Может, его мечта исполнилась, и он приблизился к состоянию, похожему на смерть. Мне было все равно, лишь бы воспитатель больше никогда не мучил детей. Как глубоко я зашел, прежде чем увидел единственную дверь с замком. И сломалась она с двух ударов плечом. Передо мной стояли дети, напуганные, чумазые десятилетки. Пятеро мальчиков и еще три девочки щурились от неяркого света. Среди них была моя дочь. «Папа!» — вскрикнула белокурая девчонка. Я подхватил ее на руки и закружил по комнате как долго она провела в заперти в этой темнице с железными кроватями. «Я говорила, что он придет», — смеялась Карина. Одни дети радовались, другие пока не верили и ждали подвоха. «Прости, что не слушала тебя», — сказала моя девочка, когда я опустил ее на пол. «Думала, я сумасшедший?» «Думала. А когда пришел папа Зепа, мне показалось, что это сон. И стало так интересно. А потом...» Я уже не смогла проснуться. Пойдемте отсюда. Что стоите глазами, хлопаете? Вас ждут родители. И я повел малолетних заточенцев обратно по коридору. У меня жгло в груди. Какое счастье, что я нашел ее. Мы дошли до того места, где стены забрызгало слизью, а на полу валялись оторванные ноги и растоптанный кожаный мешок. «Да это же воспитатель!» сказал черноволосый мальчик. Он что, взорвался? Меня рассмешило это предположение? Наконец, мы добрались до места, где высоко над нами горел круг света, и до самого пола свисала веревка. «В школе по канату лазили?» — спросил я детей. Некоторые справились сами, другим приходилось помогать, но все мы выбрались на поверхность. Я снова глотнул холодного осеннего воздуха. Дочь держала меня за руку. Вокруг нас стояли сотни детей. В этой толпе я сразу и не заметил главную троицу Золотомира. Безголовая бабка-птица, папа-зепа с вывернутой челюстью и король-солнца с разорванным лицом лежали на земле. Все они были связанные и сильно потрепанные. «Катите их в яму!» — закричала одна бойкая девочка. Ребятишки навалились толпой. Никто из полуживых тиранов не сопротивлялся. Все одни за другим провалились в дыру, чтобы остаться там навсегда. Меня уже ничего не волновало. Крохотная теплая ладонь моей дочери лежала у меня в руке. Я смотрел вокруг и пытался понять, что же не так в этом искусственном городе. Почему при всей своей реалистичности золотомир кажется ненастоящим? Деревья осыпаются, а на ветках не становится меньше листьев, как и не становится больше на земле». Ветер набегает порывами одинаковой силы. Облака медленно плывут, но остаются на месте. Здесь все зациклено. Мир в нескольких мгновениях, повторяющихся бесконечно. Мир — живая фотография. Вот что это такое. Только неудачливые боги могли создать такую бутафорию. Как мои друзья и все эти души сумели прожить здесь так долго, не впав в уныние от скуки? «Я хотел, чтобы мы всей толпой покинули Золотомир. Пусть бы он опустел и исчез навсегда. Пусть все забудут, что когда-то была такая легенда». «Вам уже пора», — сказала Василиса. «Давайте прощаться». Она и Пашка подошли ко мне и протянули руки для объятий. Какие же они были маленькие. Невозможно снова привыкнуть видеть их детьми. Неужели мы когда-то были одного роста?» «Теперь они, как моя дочь, и я смотрел на них сверху». «Почему прощаться? Пойдемте все. Зачем вам этот могильник? Пойдемте домой. Паша, Василиса, ну, пойдемте». Они одновременно помотали головами. «Рома, мы не сможем уйти», — сказала Василиса. «Уже поздно. Наши тела давно выросли. Это теперь оболочки, в которые не могут вернуться души». Я не хотел, чтобы она говорила так уверенно. «Откуда ты знаешь?» «Знаем», — поддержал ее Паша, — «только те, кто здесь недавно смогут уйти. Для этого новичков держали под землей. После года в Золотомире бежать уже бесполезно. Как жаль! Значит, вы здесь навсегда? Что с вами будет?» Я смотрел на лица детей. На секунду они все показались мне старыми фотографиями. Не живыми людьми, а теми, кого давно нет, бледными воспоминаниями. «Не беспокойся за нас», — ответила Василиса. «Без хозяев Золотомира тут будет лучше. Теперь мы хозяева, мы будем жить, как нам хочется». Наверное, сожаление отразилось на моем лице, и моя старая подруга попыталась подбодрить меня улыбкой. Я опустился на корточки, обнял ее и Пашку. Как можно было снова оставить их здесь, предать их еще раз, не сделать ничего, чтобы они вернулись? Но что я мог? Толпа наблюдала наше трогательное прощание. Я смотрел на детей разных поколений и думал, где-то среди них есть те старики, за которыми я ухаживал в пансионате, кормил их с ложки, возил в креслах по парку. Я один плакал, другие нет, их лица выражали умиротворение. Карина и другие дети ждали, когда мы с друзьями закончим обниматься». Освобожденным ребятам не терпелось отправиться домой. Мне много чего хотелось сказать. Не знал, что выделить как главное. «Василиса, Паша, вы бы знали...» Старая подруга меня перебила. «Бери детей и уходи. Быстрее, пока не замерз. Пожалуйста, поторопись. Правда, стоило и раньше задуматься. Если я душа, тогда где сейчас мое тело? Пока, ребята». Я снова взял свою дочь за руку. За нами шли только те, кто вместе со мной выбрались из подземелья. Из сотен пленников Золотомира в свои тела вернутся столь немногие. Остальные застрянут здесь. Почему тогда они так улыбаются нам? Почему не плачут? Мы шли по лабиринту улиц. Я оглядывал старинные вывески магазинов. Книги, игрушки. Их витрины выглядели приветливо и дружелюбно. Булочная... Кондитерская, в воздухе витали сладкие ароматы свежеиспеченных пирожных и печенья, нотки ванили и шоколада. Но и в них было что-то не так. Все чувствовалось как далекое воспоминание, а не то, что происходит здесь и сейчас. «Папа!» Карина благодарно прижималась щекой к моей руке. «Нас проводили до лесной дороги и долго смотрели нам вслед». Теперь выход из Золотомира никто не охранял, но дети все равно остались. Казалось, они не могли ступить за границу города. Путь был открыт только нам, девятерым. Мы шли под елочной аркой. Дорога становилась темнее и темнее. Треугольник света отдалялся. Мне стало казаться, что я засыпаю на ходу или уже сплю. Лица тех девочек и мальчиков, что шли с нами, перестали быть четкими. Рука моей дочери словно таяла, а я старался ее удержать. Все расплывалось перед глазами, земля становилась мягкой. Я оказался в темноте и плыл куда-то совсем один. Холод, жгучий мороз. Я мокрый, весь дрожу, мне трудно дышать. Хриплю при каждом вздохе. Я уже не плыву и не иду, а лежу на мокрой земле под слоем обледеневшего снега. И ноги, и руки так замерзли, что еле двигались. Сколько часов мое тело провалялось на морозе, но моя душа все-таки смогла вернуться из-за гробья. Счет мог идти на минуты, и не было гарантий, что я не останусь в этом лесу, ведь тело так замерзло. Я лез по мокрому снегу и думал, что если не доползу до края леса, моя смерть все равно будет не напрасной. Мне удалось спасти Карину и еще несколько душ. Все дети, что шли со мной, должны были вернуться в свои тела, и никто больше не будет похищен. Папа Зепа уже никого не уведет в Золотомир. Король солнца никого не встретит на входе. Бабка-птица не обидит ни одного ребенка. Троица владык лежит на дне глубокой ямы. Они не мертвы, но и не живы. Больше никто не заболеет равнодушием и не попадет в пансионат под старость. Лазутчики забудут дорогу в наш город. Я все исправил, слышите? Я все исправил. Если умру, пусть так. Но пока могу ползти, буду ползти. Кашлять кровью на белый снег и ползти. У меня появились силы встать. Приходилось волочить стопы, переваливаться от дерева к дереву. Я нес свое замерзшее тело, как мог. Прошел час, а может и два. Я добрался до города. Выволок себя из леса. Синел рассвет. Мимо проезжали машины. Я стоял у трассы, и мне казалось, что вот-вот упаду. Что было дальше? Не помню. Трудно дышать. Легкие зудели хрипами. Простынь царапалась. Подушка казалась слишком жесткой. Да где я сплю? Открыл глаза. Больничная палата. Меня привезли сюда с обморожением и пневмонией, но живого. Как только разрешили посещение, ко мне пришла жена и дочь. Лена выплакалась, назвала меня дураком, который вечно влипает в неприятности, а потом подвела Карину поближе к кровати и сказала, «Рома, не терпела тебя обрадовать? С ней все хорошо. Мы зря волновались. Она сегодня проснулась и сказала, что ты ее спас. Представляешь?» Мне было больно разговаривать, поэтому я просто подмигнул дочери. А она подмигнула мне. «Чего вы так переглядываетесь?» – нахмурилась Лена. «Не говорите мне, что все это правда». Незачем ей было это знать. Да и какой теперь смысл? Пусть для всех, кто смогли спастись, золотомир останется просто сном. К сожалению, мы так и не смогли опять сойтись и жить, как одна семья. Все плохое осталось позади но моя голова вряд ли когда-нибудь придет в норму. В этой жизни мне не будет покоя. Я давно уже с этим смирился. Свою дочь и жену вижу несколько раз в месяц, когда прихожу в гости. Лучше нам жить порознь. Так мы решили. Я, как оголенный нерв, таким уж сформировался. Каждый, кто находится со мной рядом, чувствует постоянное напряжение. Оно идет изнутри. Я не могу спокойно сидеть на месте, Не умею не срываться на крик. Каждую ночь я нервно вздрагиваю и просыпаюсь. Только однажды мне снилось что-то приятное. Там были Василиса и Пашка. Все такие же дети. Они улыбались мне и говорили. «Спасибо, Рома. Надеюсь, им там хорошо».